Глухому что-то не давало покоя. И дело было не в снеге, который засыпал улицы, мостовые и колодец М-3860 на Факсон Драйв. Снег его не пугал. Глухой был готов к сюрпризам погоды. В багажнике его черного автомобиля, стоявшего возле дома, лежали лопаты. Снег — ерунда. Придется немножко его покидать, чтобы добраться до люка, вот и все». — На это уйдет время, поэтому выехать надо на час раньше. Нет, дело было не в снеге, а в чем-то другом. — Что происходит? — шепнул Бак. Он был в полицейской форме, взятой на прокат, и чувствовал себя в ней не совсем ловко. — Ума не приложу, — ответил Ахмат. — Ты только погляди, как он мечется, место себе не находит. Глухой и впрямь не находил себе места. Он ходил из угла в угол, бормоча под нос и кивая головой, словно скорбящий старик, который понял, наконец, как несовершенен мир. Бак, чувствуя себя героем, потому что на его груди была ленточка за доблестную службу, подошел к нему и спросил. «Что с тобой?» «Восемьдесят седьмой участок», — ответил глухой. «Что?» «Восемьдесят седьмой участок», — повторил глухой. «Что толку, если мы укокошим мэра? Неужели непонятно?» «Нет». «Они выйдут сухими из воды», — сказал Глухой. джи погибнет, но они из-за этого не пострадают». «Кто не пострадает?» — не понял Бак. «Они». «Послушай, пора двигаться. Надо откапывать колодец. Надо...» GMV погибнет. Ну и что?» — спросил Глухой. «Разве деньги — главное в жизни? А где чувство удовлетворения?» Бак уставился на него. «Где удовлетворение?» — повторил глухой. «Если GMV...» Он внезапно осекся, зрачки у него расширились. «GMV!» — прошептал он. «GMV!» — воскликнул глухой и ринулся к столу. Открыв средний ящик, он вытащил телефон телефонный справочник и стал его лихорадочно листать. «Что он делает?» — удивился Ахмат. «Понятия не имею», — ответил Бак. «Вы только посмотрите», — бормотал Глухой. «Их же здесь тысячи, тысячи». «Тысячи чего?» — спросил Бак. Глухой не ответил. Нагнувшись над справочником, он яростно перелистывал страницы. «Так, так», — бормотал он. «Нет, не годится». «А ну-ка, что здесь?» «Нет, не то. Другой район. Посмотрим здесь». «Нет, не то. калвар авеню То, что надо». Глухой схватил карандаш, что-то поспешно записал в блокноте, вырвал страницу и засунул ее в карман комбинезона. «Пошли», — скомандовал он. «Ты готов?» — спросил Бак. «Готов», — отозвался Глухой и взял тестер. Мы ведь обещали укокошить GMV, верно? Было такое. Вот и отлично, усмехнулся он. Мы укокошим двоих GMV, причем одного на территории 87-го участка. Глухой весело двинулся к выходу. Команда последовала за ним. Двое молодых людей уже давно слонялись по улицам. Они поели в закусочной неподалеку от Эйнсли-Авеню, потом зашли на бензоколонку и купили там бензина. Тот, что повыше, нес в руках жестянку с бензином и страшно мерз. Он пожаловался приятелю, который был пониже ростом, но сочувствия не получил. «Все мерзнут», — отвечал тот. Высокий стал проситься домой. Он говорил, что все равно им никто не попадется» а потому нет смысла мерзнуть. «Уже отнимаются ноги», — бубнил он, — «и руки тоже. Почему бы тебе не взять у меня банку?» Приятель велел ему заткнуться, потому что в такую погоду охотиться лучше всего. А вдруг они отыщут ни одного бродягу, задремавшего в подъезде, а целых двух. Высокий буркнул, что и сам бы не прочь подремать где-нибудь в парадном. Некоторое время они стояли на перекрестке и громко припирались. Наконец Высокий уступил и согласился погулять еще минут десять. Коротышка сказал, что лучше полчаса, за это время кто-нибудь обязательно подвернется. Но Высокий стоял на своем десять минут и точка. Приятель обозвал его кретином и повторил, что в такую погоду охотиться лучше всего. Высокий увидел выражение его лица и струхнул. «Полчаса, так полчаса, но потом сразу домой. Холодно ведь, Джимми!» «Смотри, не заплачь», — сказал Джимми. «Просто мне холодно», — ответил Высокий. «Потерпи», — сказал Джимми. «Мы обязательно кого-нибудь найдем и разведем хороший костер, тогда и погреемся». Молодые люди захохотали. Они свернули за угол и пошли в сторону Калвер-Авеню, навстречу патрульной машине номер 17, в которой сидели филиппс и «Женеро». Позвякивая цепями, словно колокольчиками, машина следовала по своему маршруту. Трудно сказать, кто удивился больше, полицейские или грабители». Когда шеф полиции сказал, что в работе полиции настоящее прошлое и будущее связаны между собой, он не философствовал и не размышлял о сложной зависимости между иллюзией и реальностью, миром грез и повседневностью. Он просто хотел сказать, что в работе полиции много случайностей и что многие преступления так и остались бы не раскрытыми, если бы не другие преступления. Он пытался объяснить мэру, что порой полицейским просто везет. В этот мартовский вечер карели и Уиллису очень повезло. Они следили за входом в ателье, потому что Доминик Ди Филиппи, который, как он утверждал, никогда не был стукачом, предупредил, что налетчики должны войти в ателье без десяти восемь вечера, когда Джон Портной обычно опускал жалюзи. Эту работу, по словам Ди Филиппи, На сей раз должен был выполнить Лабреско, затем он запрет переднюю дверь, а Калучи отведет Джона Портнова в заднюю комнату. Ди Филиппи все время говорил о передней двери, поэтому полицейские решили, что Лабреско и Калучи пожалуют именно через нее, а когда Джон Портной выйдет на звон колокольчика, достанут пушки и приступят к делу. Похоже, полицейские и не подозревали о существовании черного хода, в отличие от Калучи и Лабрески. Ровно в девятнадцать пятьдесят они с грохотом вышибли заднюю дверь в надежде, что Джон Портной немедленно явится на шум. Первое, что бросилось им в глаза, это два типа, мирно играющих в шашки. «Легавые!» — крикнул Лабреска. Он тут же узнал недомерка, который не раз допрашивал его. Второго он никогда не видел, но опыт ему подсказывал, что если ты напоролся на легавого, скорее всего, их здесь, видимо, невидимо, и это не что иное, как ловушка. В этот момент двери ательера распахнулись, и кто-то отдернул портьеру. Тут-то и перемешались прошлое, настоящее и будущее. Карелле показалось, что он смотрит на экран, где показывают сразу семь фильмов. Все произошло внезапно, молниеносно и крайне удачно для него и Уиллиса. Причем не он, не Уиллис и пальцем не шевельнули. Сначала Карелла решил, что его с напарником застали врасплох. Он совершенно не сомневался в этом, когда, выхватив револьвер с криком хел сзади!», вскочил со стула. На них были наставлены два пистолета, и, похоже, жить им оставалось считанное мгновение. Он услышал, как один из налетчиков завопил легавые и на всякий случай попрощался с жизнью. Уиллис резко обернулся, отчего шашки полетели на пол. Выхватил револьвер, и в этот момент Джон Портной одернул портьеру, разделявшую ателье пополам. Неожиданно шумом распахнулась передняя дверь. Потом Джон Портной рассказывал, как, услышав шум, он решил взглянуть, что творится в задней комнате. Но едва он отдернул портьеру, как через переднюю дверь в ателье ворвались трое вооруженных людей. Ту же картину увидели Лабреско и Калучи, оказавшись напротив тех, кто ворвался с улицы. Не успев порадоваться, что застали легавых врасплох, они с ужасом поняли, что легавые их перехитрили и обошли с улицы. Вновь прибывшие были вооружены. К полиции они не имели ни малейшего отношения, но Калучи и Лабреско этого не знали. Человек в форме сержанта крикнул «легавые», имея в виду Калучи и его дружка, но те, приняв их за блюстителей порядка, открыли огонь. Трое в дверях решили, что напоролись на полицейскую засаду и ответили тем же. Джон Портной упал плашмя. Карелла и Уиллис, мигом сообразив, что они тут явно лишние, попытались вжаться в стену. При этом Уиллис поскользнулся на шашке и полетел на пол, а над его головой засвистели пули. Тем временем Карелла взял на мошку одного из вошедших через переднюю дверь. И хотя у того не было слухового аппарата, Карелло его узнал сразу. Целился он тщательно, но в последний момент его рука дрогнула. Глухой схватился за плечо и стал пятиться к двери. За спиной у Кареллы кто-то вскрикнул. Карелло обернулся и увидел, что Лабреско оседает на пол возле гладильной машины, заливая кровью белую простыню. Прогремело еще четыре выстрела. Кто-то застонал, и снова поднялась стрельба. Уиллис успел вскочить на ноги и открыть огонь. Ателье заволокло дымом, мерзко пахло порохом, а Джон Портной лежал и тихо молился по-итальянски. «На улицу!» — крикнул Карелла и прыгнул через прилавок. Поскользнувшись у владельной машины в луже крови, он едва удержался на ногах и выскочил раздетый на мороз. Вокруг ни души. Было страшно холодно. От ателье по белому снегу тянулся свежий кровавый след, удаляясь в бесконечность большого города. Корелло шел по следу. Глухой бежал изо всех сил, но боль в плече становилась нестерпимой. Он никак не мог взять в толк, что же произошло. Неужели они их вычислили? Этого не может быть. Тогда почему они там оказались? Как они разгадали его план, когда 15 минут назад он сам не знал, что пойдет в ателье? В телефонном справочнике буква «В» занимала страниц 25, причем на каждой было около 500 фамилий. Стало быть, всего 12 с половиной тысяч. Глухой не считал, у скольких абонентов именно начинается на «Дзи», но по самым беглым подсчетам на каждой странице таких было человек 20-30. Глухой посмотрел только одиннадцать имен, которые совпадали с инициалами мэра Джеймса Мартина Вейла, пока не выбрал хозяина ателье на Калвер-авеню. Как они пронюхали? Как попали в ателье GMV, пусть даже оно находится на территории восемьдесят седьмого участка? «Это невозможно», — вертелось у него в голове. «Я все рассчитал. Все должно было сработать». Оба GMV были обречены. В колоде нет лишних карт, но лишние карты имелись там в избытке.